А воспитателем моим был пристранный человек, сын предводителя дворянства, учившийся в Лазаревском институте восточных языков, одно время бывший преподавателем в Осташкове, Тамбове и Кирсанове, но затем спившийся, порвавший все связи родственные и общественные и превратившийся в скитальца по деревням и усадьбам. Он неожиданно привязался ко всем нам, А ко мне особенно, и этой привязанностью и своими бесконечными рассказами, он немало нагляделся, бродя по свету, и был довольно начитан, владея тремя языками. Вызвал и во мне горячую любовь к себе. Он мгновенно выучил меня читать по Одиссее Гомера. Распалял мое воображение, рассказывая то о медвежьих осташковских лесах, то о Дон-Кихоте, и я положительно бредил рыцарством. Поминутно будил мою мысль своими оригинальными, порой даже не совсем понятными мне разговорами о жизни, о людях. Он играл на скрипке, рисовал акварелью, а с ним вместе иногда по целым дням не разгибался и я, до тошноты насасываясь кисточкой водой, смешанной с красками, и на всю жизнь запомнил то несказанное счастье, которая принес мне первый коробок этих красок. На мечте стать художником, на разглядывании неба, земли, освещения у меня было довольно долгое помешательство. Он писал стихи, сатирические вирши на злобы дня. И вот написал стихотворение и я, но совсем не злободневное, а о каких-то духах в горной долине в лунную полночь. Мне было тогда лет восемь, но я до сих пор так ясно помню эту долину, точно вчера видел ее наяву. Вообще я много представлял себе тогда чрезвычайно живо и точно. Учил меня мой воспитатель, однако очень плохо, чему попало и как попало. Из языков он больше всего налегал почему-то на латынь, и немало тяжких дней провел я в зубрежке латинской грамматики. Года за два до поступления в гимназию, поступил я туда на одиннадцатом году, я испытал еще одну страсть – к житиям святых и начал поститься, молиться. Страсть эта, вначале сладостная, превратилась затем, благодаря смерти моей маленькой сестры Нади, в мучительную, в тоску, длившуюся целую зиму, в постоянную мысль о том, что за гробом. Излечила меня, помню, весна. Отзвуком этого осталось то упоение, с каким отдавался я иногда печали в сеночных бдений в елецких церквах, куда водило нас, гимназистов, наше начальство, хотя вообще церковных служб я не любил. Теперь люблю. В древних русских церквах и иноверческие, то есть католические, мусульманские, буддийские, хотя никакой ортодоксальной веры не держусь. Гимназия и жизнь в Ельце оставили мне впечатления далеко не радостные. Известно, что такое русская, да еще уездная гимназия, и что такое уездный русский город. Резок был и переход от совершенно свободной жизни, от забот матери к жизни в городе, к нелепым строгостям в гимназии, и к тяжкому быту тех мещанских и купеческих домов, где мне пришлось жить на хлебником. Учился я сперва хорошо, воспринимал почти все легко, потом хуже. Новая жизнь сделала то, что я стал хворать, таять, стал чрезмерно нервен, да еще на беду влюбился. А влюбленность моя в ту пору, как, впрочем, и позднее в молодости, была, хотя и чужда нечистых помыслов, но восторженно. Дело кончилось тем, что я вышел из гимназии. Читал я в детстве мало, и не скажу, чтобы уж так жаждал книг, но, вероятно, прочитал почти все, что было у нас в доме, и что еще не пошло на цигарки тем приживальщикам, прежним слугам-друзьям отца, что иногда гостили у нас. И до сих пор еще помню, как читал я английских поэтов Гербеля, Робинзона, Затасканный том живописного обозрения, кажется, за 1878 год, чью-то книгу с картинками под заглавием «Земля и люди».